Глава двадцать первая. Аня. Ань, ты пока полежи, а мне ненадолго уйти нужно. Ты, главное, не вставай, я скоро вернусь, — говорит Вова, трогая мой лоб. Он выглядит как никогда серьезным. На лице мужчины написана «тревога», и я его прекрасно понимаю. Сама испугалась до чертиков, когда пришла в себя в смотровой. Терять сознание при высокой температуре для меня нонсенс но я никогда прежде не доводила себя до подобных значений. В этот раз, видимо, лихорадка оказалась слишком сильной, и мой организм выдал сбой. Хорошо. Соглашаюсь, даже не думая протестовать. Спорить с Вовкой нет никакого смысла. Это выйдет спор ради спора, и все. Пустая трата энергии. На столь пустое выяснение отношений, у меня нет ни желания, ни сил. Если бы не Куравлев, то валялась бы я без сознания где-нибудь на полпути на работу, и никому до меня не было дела. В лучшем случае просто переступили, а в худшем даже думать о подобном не хочу. Спасибо Вове за помощь, за то, что он поставил на уши врачей, довез меня до хорошей клиники, где мне достаточно быстро помогли. Находиться в руках профессионалов бесценно. Сейчас, когда моя температура пришла в норму и кризис остался позади, я чувствую себя уже гораздо лучше. Интоксикация тоже постепенно уходит, уже даже не раскалывается голова. «Тебе что-нибудь принести?» Куравлёв останавливается на выходе из палаты и спрашивает внимательно, смотря мне в глаза. В его взгляде столько заботы и нежности, что мне становится некомфортно. В душе просыпаются запретные чувства. Сердце снова из камня, так и норовит превратиться в желе. Я слишком много слез пролила, слишком много пережила, чтобы вот так быстро сдаться. Однажды он уже от меня отказался, так кто мешает сделать ему это еще раз? Нет, спасибо, мягко отказываюсь. Идти на прямой конфликт не собираюсь. Я искренне благодарна Куравлеву за заботу обо мне, но она больше пусть не рассчитывает. Так просто прощения не заслужить. Мне плохо, поясняю ему а то ведь не послушает и накупит всякого. Я ни пить, ни есть не могу. В таком состоянии нет ничего удивительного, ведь совсем недавно у меня была высоченная температура, и я только-только начала приходить в себя. Физраствор, какие-то жаропонижающие, какие-то препараты, которые прописал Ларин, работают, мне становится легче, но постепенно, не сразу. Удивительно, но даже уже не так сильно болит голова, и противное чувство, что не давало покоя, затихло. Мне лучше, и я этому очень рада. «Ну, смотри», — Вову пожимает плечами. Он старается выглядеть отстраненным и равнодушным, но я же вижу, что это вовсе не так. Он переживает за меня. Куравлева дико напугала мое плачевное состояние, и это вполне объяснимо. Кого бы такое не смогло испугать? Да блин, еще бы!» Увидеть бывшую бессознание у себя в машине. Полный крах. Если вдруг что надумаешь, позвони. Предупреждает, кидая беглый взгляд на часы. Кмурится. Я в магазин и обратно. Без меня даже не думай с кровати вставать. Добавляет грозно. Не буду, Вов. Спешу его успокоить. Дождусь тебя. Смотри мне. Грозит пальцем, а сам улыбается уголками губ. Мне уже гораздо лучше, заверяю. Да и вижу я. Он бросает в мою сторону весьма красноречивый взгляд. «Честно», — добавляю с легкой улыбкой. «На большее я, к сожалению, пока не способна». «Все, я пошел», — говорит, выходя из палаты. Оставляет меня одну. Но лежать в одиночестве долго мне не приходится, ведь сразу после ухода Куравлева приходит медсестра, ставит укол, добавляет очередные пузырьки к лекарствам, а затем в палату заходит мой лечащий врач. «Привет, больная!» С легкой иронией улыбается Ларин. Ну и напугала же ты нас. Я саму себя напугала, признаюсь. Славке можно, он поймет. Ларин классный. Неужели ты не понимала, что у тебя лихорадка? Искренне изумляется старый друг. Я была настолько зла на Куравлева, что помимо этого ничего не понимала, отвечая, ухмыляясь. Теперь, когда мне стало гораздо лучше и жар прошел, я могу мыслить более здраво. Оказывается, зудящее ощущение в груди, которое ни на мгновение не давало мне покоя, было не от моей неприязни к Вовке, а из-за вируса, который я подхватила. Когда мы встретились вчера вечером, судя по нынешней симптоматике, я уже была больна. «В следующий раз будь более внимательна к себе», — говорит строго. «Постараюсь», — вздыхаю. Думаю про девочек и едва ли не плачу от досады. «Слав, ты ведь отпустишь меня домой?» «С ума сошла!» Сурово смотрит на меня. «Нет, конечно», — отрезает. «Ну, Славка, пожалуйста», — жалобно прошу его. «У меня же девочки одни, как они без меня?» «Ань, в твоем случае геройство недопустимо. Одну ночь проведешь здесь», — заявляет непреклонно. «За девчонками пусть Вовчик присмотрит», — ухмыляется. «У него отлично получается ладить с детьми». «О да, знал бы ты, насколько твои слова близки к истине». Совсем без вариантов, не теряю надежды. Мне уже значительно лучше, и я снова рвусь в бой. Ничего не болит, слабость почти прошла, мне даже есть захотелось. Не понимаю, почему Славик уперся рогом и не отпускает меня домой. «Совсем», — строго произносит мой старый друг. «Ох, тяжко вздыхаю. И что мне делать?» Задаю логичный, но вместе с тем риторический вопрос. «Лежать, отдыхать и набираться сил» говорит Ларин с легкой иронией. Они тебе еще понадобятся. Ага, киваю, смеясь. Прибивать Куравлева? А это уже на твое усмотрение, поддерживает шутку. Что на ее усмотрение? В палату заходит Вовка и, не понимая, поочередно смотрит на каждого из нас. Каким именно способом я буду тебя прибивать после того, как ты проведешь с девочками все выходные, заявляю с лучезарной улыбкой? Вижу растерянное выражение лица Вовки, и мы вместе со Славкой начинаем хохотать.